Часть первая. На протяжении практически всей истории человечества патогены, вызывающие сильнейшие в мире эпидемические болезни – оспа, корь, грипп, чума, полиомиелит, холера, брюшной тиф, скарлатина и дифтерия – были безвредны и не убивали нас. Причина связана с размером населения. Когда предки занимались охотой и собирательством в Центральной Африке – Они жили небольшими группами, от 30 до 60 человек, широко раскинувшись по огромной саванне. И так было почти 2 миллиона лет, пока около 200 тысяч лет назад не появился Homo sapiens. Наше существование в рамках цивилизаций, появившихся 80 тысяч-10 тысяч лет назад, всего лишь точка в длинной истории. Именно в доисторический период мы стали такими, какими являемся сейчас. Предки были самодостаточными. В изобильные времена мужчины приносили достаточно мяса, чтобы накормить все племя. Женщины собирали фрукты, орехи и травы. Но вот когда еды было мало, они страдали. Охотники доводили себя до изнеможения в погоне за добычей. У женщин от недоедания прекращались менструации или лактации. Хуже всего при затяжных засухах. Целые племена вымирали без следа гиены и стервятники выедали их до костей. Но с современной точки зрения у такого ненадежного существования было одно несомненное достоинство – эпидемий не существовало. Предки страдали от простых инфекций вроде червей-паразитов и фрамбезии – хронические несмертельные заболевания. А вот серьезных не было, потому что маленькие племена жили в полной изоляции, у них не было соседей, которые могли бы занести вредные бактерии или вирусы. Если по какой-то несчастливой случайности прибивался кто-то с заразной болезнью, вариантов было не так много. Ничего не происходило. Вымирало все племя. Некоторые заболевали, у остальных вырабатывался иммунитет. После этого патогену так или иначе было некуда идти. Заражать некого. Он оказывался в изоляции и умирал. Мартин Блейзер. Плохие бактерии – хорошие бактерии. Как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору. Роль смертоносных инфекций как фактора человеческой истории прекрасно иллюстрирует депопуляции Нового Света в эпоху европейской колонизации. Число коренных американцев, погибших в сражениях от европейского огнестрельного и холодного оружия, намного уступало числу тех, кто умер в собственной постели от евразийских микробов. Кроме того, будучи главной причиной смерти индейцев и их вождей и подрывая дух оставшихся в живых, эти микробы делали невозможным серьезное сопротивление колонизаторам. Возьмем, к примеру, высадку Кортеса на мексиканское побережье в 1519 году и его завоевательный поход во главе отряда из 600 испанцев против многомиллионной И крайне воинственной ацтекской империи. Тот факт, что Кортесу удалось достичь ацтекской столицы Теначтитлан, уйдя оттуда, потеряв всего лишь две трети своего войска, и пробиться обратно к побережью, демонстрирует и военные преимущества испанцев, и первоначальную наивность ацтеков. Однако, когда Кортес напал снова, ацтеки больше не были наивны и дрались за каждую свою улицу с величайшим упорством» союзникам испанцев, решившим исход войны, на этот раз стала ОСПА, которая достигла Мексики в 1520 году благодаря одному зараженному рабу, прибывшему с покоренной испанцами Кубы. Вспыхнувшая эпидемия выкосила ряды ацтеков почти наполовину, включая императора Куитлауака, а уцелевшие были демобилизованы таинственной напастью, которая, убивая индейцев, почему-то щадила испанцев как будто в наглядные доказательства их непобедимости. К 1618 году мексиканское население, которое перед началом европейского завоевания составляло 20 миллионов, сократилось примерно до 1,6 миллиона. Джаред Даймонд «Ружья, микробы и сталь. История человеческих обществ». Очень большая эпидемия называется пандемией, при которой заболевают жители целых материков – или даже всего мира. Самые страшные пандемии могут уносить миллионы жизней. Лэт Ричард. «Самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза». В лето от воплощения Сына Божия 1348 в красе итальянских городов в славном городе Флоренция случился чумной мор. Народ бедный, да и люди среднего достатка имели самую жалкую участь – Заболевали они тысячами, и почти все умирали. Люди умирали днем и ночью, прямо среди улиц. Иные в своих домах. Соседи только по трупному зловонию догадывались об их смерти, выволакивали мертвые тела из жилищ и клали у входов, где прохожие могли их видеть во множестве, особенно по утрам. Приходили люди с носилками, а если не было их, то клали трупы на первые попавшиеся доски. Случалось, что на одни носилки накладывали по два, по три трупа. А бывало и так, что на одни носилки попадали муж и жена, двое и трое братьев отец с сыном. Их не сопровождали ни свечи, ни рыдания, ни люди, собравшиеся отдать последний долг сопшему. Дошло наконец до того, что мертвый человек стал пользоваться отнюдь не большим влиянием, чем издохшая коза. Из-за огромного количества умерших на церковных кладбищах стало не хватать земли, что нечего было и думать, что по исконному обычаю каждый покойник имел особую могилу. Поэтому на переполненных кладбищах рыли огромные ямы, в которые и валили трупы целыми сотнями, как тюки товаров на торговом судне, пересыпая их землей, пока ямы не наполнялись доверху. Чума легко передавалась от больных здоровым, подобно тому, как передается огонь в куче горючих предметов. У всех было одно беспощадное стремление, насколько возможно избегать всякого общения с зачумленными. Это казалось всем единственным средством спасения. Здоровые покидали своих близких без помощи. Общее бедствие породило такой ужас в умах людей, что стали покидать брат брата, дядя племянника, сестра брата, а зачастую жена мужа мало того что еще невероятнее даже отцы и матери бросали своих детей итальянский писатель и поэт джованни Бакачо из 413 из 475 до камерон